Глава 17. Лондон, Англия, 2005 год. Кассандра, разумеется, знала, что автобусы будут красными и двухэтажными, но видеть, как они катятся мимо с табличками вроде «Кенсингтон Хай-стрит» или «Площадь Пикадилли» на ветровых стеклах, Было тем не менее удивительно, словно ее забросили в книгу рассказов из детства или в один из множества фильмов, в которых черные носатые такси, похожие на жуков, неслись по булыжным мостовым, фасады эпохи короля Эдуарда стояли вдоль широких улиц, а северный ветер гнал прореженные облака по низкому небу. Она провела уже почти 24 часа в этом Лондоне, тысяч киносценарий и тысяч историй. Когда Кассандра наконец очнулась от навеянного разницы во времени сна, то обнаружила, что в квартирке никого нет, а полуденное солнце бросает на ее лицо косой узкий луч сквозь ряд соседних домов. На маленьком стуле, рядом с диваном, лежала записка от Руби. Скучала без тебя за завтраком. Не хотела будить. Ешь все, что найдешь. Бананы в вазе для фруктов. В холодильнике еще что-то осталось, хотя давно не проверяла. Может быть, несъедобно. Полотенце в шкафчике в ванной. Если захочешь принять душ, я в музее до шести вечера. Обязательно заскочи и посмотри выставку, которую я провожу. Покажу тебе кое-что очень интересное. П.С. Приходи днем. Все утро дурацкие встречи. Обязательно и интересное были подчеркнуты тройной чертой. Так и вышло, что в час дня с урчащим животом Астра оказалась посредине Кромделл Роуд, ожидая, пока машины прервут свое бесконечное движение по венам столицы, и она сможет перейти на другую сторону. Музей Виктории и Альберта, огромный, величественный, возвышался перед ней. Плащ, полуденной тени быстро скользил по его каменному фасаду. Гигантский мавзолей прошлого. Она знала, что Внутри много этажей слоев истории. Тысячи предметов вне времени и пространства. Тихое эхо радости и горести забытых жизней. Кассандра наткнулась на Руби, когда та объясняла группе немецких туристов дорогу в новую музейную кофейню. «Честно говоря, — громко прошептала Руби, когда толпа побрела прочь, Я обеими руками за кофейню в здании. Я люблю кофе ничуть не меньше других, но ничто так не действует на нервы, как люди, которые проносятся мимо моей коллекции в поисках святого Грааля, кексов без сахара и импортного лимонада. Кассандра улыбнулась, несколько виновата, надеясь, что Руби не услышит, как урчит у нее в животе от вкуснейших запахов исходящих от кафе. Вообще-то она шла именно туда. В смысле, как они могут упустить возможность взглянуть прошлому в лицо? Как они могут? А Руби хлопнула ладонью по рядам набитых сокровищами стеклянных шкафов, составлявших ее коллекцию. Кассандра покачала головой и сдержала учание. Я не знаю. Ладно. Драматически вздохнула Руби и так. «Ты здесь, а обывателе и след простыл. Как ты себя чувствуешь?» «Смена часовых поясов не слишком мешает?» «Хорошо, спасибо. Спала нормально?» «Диван очень удобный». «Можешь не врать», — хохотнула Руби. «Хотя я ценю заботу о моих чувствах, по крайней мере...» «Комки и вмятины не дали тебе проспать весь день. Не то мне пришлось бы звонить и будить тебя, я не позволила бы тебе пропускать мою выставку». Она просияла. «Все еще не могу поверить, что Натаниэль Уокер когда-то жил в том же самом поместье, в котором стоит твой дом. Может быть, он видел его, ну, знаешь, черпал вдохновение, а может, даже бывал внутри». С горящими круглыми глазами Руби взяла Кассандру под руку и повела в один из проходов. — Идем. Тебя понравится? С легким беспокойством Кассандра приготовилась изобразить уместно восторженную реакцию, вне зависимости от того, что Руби стремилась показать ей. Ну вот, пришли. Руби победно указала на ряд эскизов в шкафу. Что ты о них думаешь? Кассандра открыла рот от удивления и наклонилась вперед, чтобы лучше разглядеть. Изображать восторг не было необходимости. Выставленные рисунки одновременно поразили и взволновали её, но где они? А как ты? Кассандра покосилась на Руби, которая Хлопала в ладоши, не скрывая радости, я, я понятия не имела, что они существуют. «Никто не имел», — весело сказала Руби. «Никто, кроме владелицы, и смею тебя уверить, она крайне долго не уделяла им ни малейшего внимания». «Как ты их раздобыла?» «По чистой случайности, дорогая». По чистой случайности, когда мне впервые пришла в голову идея выставки, мне не хотелось попросту снова раскладывать старый викторианский хлам, который переставляли с места на место десятки лет. Так что я послала маленькое секретное объявление во все профессиональные журналы, какие только вспомнила. Очень простое. Оно гласило возьмем взаймы интересные предметы искусства конца XIX века выставим с любовью и заботой в лондонском музее чудеса но мне начали звонить уже в день публикации первого объявления большинство звонков конечно были ложными тревогами небесными пейзажами двоюродной бабушки мэйвисы и все такое но в куче навоза нашлись «И жемчужные зерна!» «Ты удивишься, сколько бесценных предметов сохранилось, несмотря на полное отсутствие заботы!» Кассандра подумала, что и с антиквариатом дело обстоит так же. «Лучшие находки, те, о которых забыли на десятилетие и которые избежали энтузиазма мастеров на все руки». Руби снова посмотрела на эскизы. «Они из лучших моих открытий!» Она улыбнулась Кассандре. «Незаконченные эскизы Натаниэля Уокера. Кто бы мог подумать? В смысле, наверху у нас есть небольшое собрание его портретов и еще зал в Тейт-Британии. Но, как я полагала, как все полагали, больше ничего не сохранилось» считалось, что все остальное было уничтожено. Да, я в курсе. Щеки Сандры горели. Натаниэль Уокер славился тем, что уничтожал ранние наброски, работы, которыми был недоволен. Значит, ты можешь представить, что я почувствовала, когда та женщина протянула мне их. За день до того, Я проехала всю дорогу до Корнолла и бродила из дома в дом, вежливо отказываясь принять различные предметы, которые явно ни на что не годились. Честно говоря, Руби закатила глаза к потолку, ты удивишься, узнав, что люди считают подходящим. Когда я подъехала к очередному дому, мне казалось, что еще немного я брошу свою затею, Это был один из прибрежных домиков с крытой соломой крыши, и мне ужасно захотелось слинять, когда Клара открыла дверь. Забавное маленькое существо вроде персонажа биатрис Поттер, старая курица-насетка в фартуке домохозяйки. Примечание. Поттер, Беатрис, 1866-1943. «Английская детская писательница» и «Художник», автор книг «Кролик Питер» и другие истории, «Ухти-тухти» и другие. Конец примечания. Она провела меня в самую крошечную и заставленную гостиную на свете, моя квартирка по сравнению с ней особняк, и настояла, чтобы я выпила чаю. Я бы в тот момент предпочла виски, После такого-то дня она плюхнулась на подушки и приготовилась смотреть, на какой совершенно бесполезный предмет она собирается потратить мое время. И она дала тебе их. Я сразу поняла, чьи это рисунки. Они не подписаны, но на них есть оттиск Уокера. Видишь? в левом верхнем углу. Клянусь, меня аж затрясло, когда я увидела его. Чуть не опрокинула на них чашку с чаем. «Но откуда они у нее?» — спросила Кассандра. «Где она их взяла?» «Сказала, что нашла в вещах матери», — ответила Руби. «Ее мать, Мэри, въехала в дом вместе с Кларой, когда...» овдовела и прожила в нем до самой смерти, в середине шестидесятых. Они были вдовами и, полагаю, приятной компанией друг для друга, поскольку Клара с радостью угостила беспомощного слушателя рассказами о дорогой мамочке. Прежде чем я ушла, она заставила меня подняться по чертовски опасной лестнице, чтобы взглянуть на комнату Мэри. Рубина клонилась к Кассандре, Ну и удивилась же я. Мэри уже сорок лет как умерла, но в комнате все осталось так, словно она может прийти домой в любую минуту. Страшновато, но мило. Узкая односпальная кровать, идеально заправленная. На прикроватном столике газета с наполовину заполненным кроссвордом на верхнем листе. А дальше под окном маленький. Запертый сундучок. Вот мучение. Руби пальцами пригладила растрепанные седые волосы. Право слово пришло собрать всю силу воли, чтобы не рвануть через комнату и не раскурочить замок голыми руками. Она открыла сундук. — Вы увидели, что внутри? — овы нет. Я оставалась кроткой и сдержанной. А через пару мгновений хозяйка увела меня. Пришлось довольствоваться эскизами на Натаниэля Окера и уверениями Клары, что больше ничего такого в вещах матери нет. «Мэри тоже была художницей?» — спросила Кассандра. «Мэри?» «Нет, домохозяйкой. На крайней мере, большую часть жизни». Во время Первой мировой трудилась на военном заводе, но, думаю, потом работу оставила. Ну, то есть в некотором роде оставила. Она вышла за мясника и остаток дней готовила кровяную колбасу, додравила разделочные доски. Уж и не знаю, что хуже. И все же нахмурилась Кассандра. Как, черт побери, не попали к ней в руки? Натаниэль Уокер славился скрытностью в отношении своих работ. Его эскизы невероятно редки. Он никому не дарил их, даже почти не подписывал контракты с издателями, которые хотели сохранить авторское право на оригиналы, ведь то были законченные произведения. Представить не могу, что заставило его расстаться с этими незаконченными работами. Рубя пожала плечами она их одолжила купила а может быть украла я не знаю и должна признать мне все равно я с радостью отнесу их насчет очередной красивой загадки жизни. я лишь благодарю господа что они попали ей в руки и что она так и не поняла их ценности не развесила по стенам и самым столь чудесно сберегла в течение всего двадцатого века. Кассандра наклонилась к рисункам. Она узнала и, хотя раньше не видела. Ошибиться невозможно. Ранние черновики иллюстраций для книги сказок. Нарисованы более быстро, линии прочерчены пылка полны первого порыва художника. Кассандра перехватила дыхание, когда она вспомнила, как чувствовала то же самое, начиная каждый свой новый рисунок. Невероятный шанс увидеть работу в развитии. Иногда мне кажется, что наброски намного больше говорят о художнике, чем законченные произведения, произнесла она подобно скульптурам Микеланджело во Флоренции, добавила Руби. Кассандра покосилась на нее, радуясь ее проницательности. У меня мурашки по коже побежали, когда я впервые увидела фото того колена, выступающего из мрамора. Словно фигура все это время была поймана внутри и лишь ждала, пока придет кто-то достаточно искусный, И освободит ее. Руби просияла «Послушай!» — загорелась она внезапной идеей. «Сегодня твой единственный вечер в Лондоне? Так давай поужинаем, как короли!» Я собиралась пересечься со своим другом Греем, но он поймет. «Или посидим втроем, в конце концов. Чем больше, тем веселее!» «Простите, мэм!» произнес голос с американским акцентом. «Вы здесь работаете?» «Высокий, черноволосый мужчина подошел и встал между ними». «Работаю», — ответила Руби. «Чем могу помочь?» «Мы с женой ужасно проголодались, а один из парней наверху сказал, что где-то здесь есть кофейня». Руби закатила глаза, глядя на Кассандру карлуччус семь вечера я плачу затем она сжала губы и выдавила вялую улыбку идемте сэр я покажу вам дорогу Выйдя из музея сандра отправилась на поиски запоздалого обеда она сообразила что в последний раз ела должно быть на борту рту самолета считая горсти ларичного ассорти и чашки чая. Неудивительно, что желудок возмущался. К внутренней стороне обложки тетради Нл была приклеена карманная карта центра Лондона. Насколько Кассандра могла судить по ней, неважно куда идти, она обязательно найдет что-нибудь поесть и попить. Вглядываясь в карту, она заметила слабый крестик, сделанный шариковой ручкой, который отмечал что-то На другом берегу реки, на улице в предместье Баттерси. Волнение провело перышком прямо по коже. Крестик означает место, но какое именно? Через 20 минут Кассандра купила сэндвич с тунцом и бутылку воды в итальянском ресторанчике на Kings Road, затем пошла по Flat Street. К реке. На другом берегу высились четыре яркие трубы Баттерсийской электростанции. Кассандра ощущала странный трепет, следуя по стопам Нелл. Осеннее солнце выглянуло из укрытия и рассыпало серебристые искорки по поверхности реки Темза. Как много она видела бесчисленные жизни, бесчетной смерти. И именно от ее берега много-много лет назад отчалил корабль с маленькой Нел на борту. Увез ее от жизни, которую она знала в неведомое будущее, будущее, которое стало теперь прошлым. завершившийся жизнь. И все же Нел было, Не все равно. А теперь не все равно и Кассандре. Тайна. Бабушкина наследство. Более того, ее долг перед бабушкой.